С ветерком прокатимся на стреляющей железяке. Конец шестнадцатой главы. Для вас работал Александр Громов. Глава... 17. Мелинда Как давно идет сражение. Рано или поздно потери, смерть и ранения приведут битву к концу. Но какофония взрывов и выстрелов не прекращалась. Смешавшиеся армии походили на боксеров, сцепившихся в клинче, Проанализировав ситуацию, Лекс пришел к выводу, что вскоре должно наступить затишье. Имперские силы потерпели поражение, но на быструю победу повстанцам надеяться не приходилось, если только в рядах гвардейцев не упадет боевой дух и дисциплина. Войска вряд ли разойдутся быстро и легко. Боксеры прочно приклеились друг к другу. Боевые навыки Лекса Защитная аура драка и везение позволили маленькому отряду прорваться к имперскому титану. По пути им пришлось отразить несколько нападений повстанцев. Позаимствованный Джаком мундир комиссара провоцировал последователей Принцепса на яростные атаки. Благодаря наступательному нательному бронежилету, тайный инквизитор не пострадал. Лекса ранили в руку, но кровь десантника моментально свернулась и засохла. Их целью стал один из немногих уцелевших имперских титанов, расписанный черепами и двуглавыми орлами. На башне развивалось пробитое пулями знамя с изображением белого ангела, отсекающего голову зеленому дракону. Джак вскарабкался на подбитый тяжелый танк и широко раскинул руки. В пестром мундире он походил на семафор. Белесые глаза черепашьей головы уставились на драка. Камеры из бронированного пластика передали изображение на два экрана, установленные в кабине водителя и стрелковой башни. Давя трупы железными ступнями, гигантская машина приблизилась к танку и остановилась. Центральный пустотный щит отключился, огромная рука-кулак опустилась. Джак ожидал, что из корпуса упадет раздвижная лестница, но водитель, вероятно, имел склонность к импровизации. Неталическая ладонь, приглашая, раскрылась. Джак махнул своим соратником и пополз по застывшей горизонтальном положении руке. Лекс, Ракель и Грим карабкались следом. Они по очереди нырнули под нагрудный панцирь и взобрались по узкому трапу. Внутри Титана стояла жара, как в последние дни на Сабурлобе. Горячий дым смешивался с запахом горящего масла, хотя вентиляторы работали на полную мощность. Грим и Ракель оставались в пехотном отсеке, освещенном красной лампой. Все стены покрывали лозунги и призывы. «Направление Смерть!» Или же «Проклятье врагу!» Жужжали сервомоторы, шипели стабилизационные поршни. «Титан» продолжал неравный бой. Джак и Лекс прошли в кабину и предстали перед водителем. Командир «Титана» повернул защищенную шлемом голову и с любопытством осмотрел вошедших. Из-под щитка взглянули настороженные голубые глаза. Драко протянул вперед раскрытую ладонь, показывая татуировки. «Я имперский инквизитор, тот запасник!» — объявил он. «Ты знаешь, кто такие инквизиторы?» Гвардеец кивнул, облегченно улыбнувшись. «Комиссар Зилов погиб!» — соврал Джак. «Хотя, возможно, это уже было правдой. Я принял на себя его обязанности». «Мой помощник — капитан космических десантников! Мы проводим тайную разведывательную операцию!» «Ух!» — воскликнул водитель, не несмотря восхищенного взгляда с полуобнаженного гиганта с красной повязкой на глазу и с болтером в руке. «Я не хочу отвлекать тебя от управления, офицер, но теперь ты должен исполнять мои приказы именем императора!» По праву и привилегии Инквизитора. Мне необходимо найти древнее здание, напоминающее огневую точку на холме. Есть ли такая постройка в радиусе 30 километров? Из Титана открывался великолепный обзор. Так как дым застилал поле битвы, экраны работали в инфракрасном режиме. На боковых мониторах прыгали зеленые точки, похожие на светлячков. Радары сканировали местность. Водитель снял шлем. Крючковатый нос с сапфировой серьгой в ноздре, тонкие губы и татуировка на шее в виде крошечных серебряных пентаграмм при придавали ему хищный вид. Он вывел на, дополнительную... на дополнительный экран карту-сетку с курсором. «Очевидно, вы говорите о бастионе жестокости в 25 километрах западу, сэр! Больше ничего похожего здесь нет!» Лекс облегченно вздохнул. Его многострадальный глаз избежал очередной пытки. Десантнику не хотелось утруждать хирургов в монастыря крепости понапрасну. Пока не поврежден зрительный нерв, пересадка искусственного глазного яблока не доставит медикам проблем. «Отвези нас туда как можно быстрее», — приказал Драка. «Со всем уважением, Инквизитор!» — ответил водитель. «Но мы удалимся от места сражения, сэр. Командование решит, что мы дезертировали. Нужно предупредить по радио...» «Нет». «Если повстанцы перехватят сообщение, они бросятся за нами в погоню». «Но имперские силы и так терпят поражение, сэр». «Если вывести из боя «Титан», наши солдаты лишатся защиты и погибнут. Мы можем даже потерять нашу базу на планете!» «Я приказываю!» — гневно рявкнул Джак и более мягко добавил. «Мною руководят высшие цели, офицер! Твой «Титан» не решит исхода битвы!» «Иномина императорис! Именем императора!» Повторил он и, распахнув мундир, положил руку на милость императора. Только человек, облегченный облеченный огромной властью, мог владеть бесценным старинным болтером с рукояткой, на которой выгравированы серебряные руны. «Ересь принцип жизненно важно искоренить», — заявил Драка. «Необходимая для этого вещь находится в бастионе жестокости». «Я предупрежу стрелков, сэр». Согласился командир боевой машины. Выйти из сражения оказалось не так-то легко. Водитель виртуозно лавировал в гуще танков, пушек и пехоты, одновременно отражая атаки противника. Воздух внутри кабины накалился. Едва не вышел из строя пустотный щит. Максимально быстрым шагом Титан двигался на запад, топча сгоревшие поля и виноградники, усеянные бесчисленными трупами. Лучи заходящего солнца наконец-то пробились сквозь тучи. В кабине к вечеру стало прохладнее. В пехотном отсеке, воспользовавшись минутой, грим раскатисто храпел. Ракель устроилась на откидном сиденье, в задумчивости обхватив руками колени. Длинные вечерние тени придавали одинокой башне на холме зловещий вид. Из бастиона выступали сотни ржавых балок, на них качались выбленные дождями и временем скелеты. У основания лежал толстый слой костей. Здесь вешали преступников. Башня избежала опасности войны. Никто не решился взобраться наверх и установить пулемет или пушку. По приказу Джака, стрелок выпустил по древнему сооружению несколько лазерных лучей. Своего рода предварительная чистка гнилого зуба, нуждающегося в удалении. Бастион вздрогнул, склеты и балки посыпались вниз, но здание устояло. Каменщики прошлого работали на совесть. Титан подошел вплотную и надавил на башню панцирем. Со стоном и скрипом старинная постройка, наконец, рухнула, скатившись к противоположному подножью холма. Настала очередь фундамента. Металлический кулак, словно ковш эскаватора, загребал плиты и отбрасывал их прочь. Когда гидравлические поршни пробили обнажившийся потолок подземной камеры ловушки, старинные орудия со скрипом пришли в движение. В пыльном воздухе просвистели ножи и рассыпались обломки древних устройств. Вы выполнили свой долг перед империумом, поблагодарил Джак водителя экипаж Титана. Возвращайтесь. Четверо пассажиров сошли по опустевшей руке боевой машины и попали в подземную камеру, а из нее в мягкое синее сияние паутины. На планету Геност опускались сумерки. Днем голубой свет в разрушенном подземелье никто не заметит. Ночью же случайный прохожий примет загадочное сияние за опасное радиационное излучение. Возможно, несколько тысячелетий назад вход находился в непроходимой чаще, но за века лес вырубили. На его месте насыпали искусственный холм и возвели бастион жестокости. Когда Джак оживит несравненную Мелинду, они вернутся на планету Геност. Война Империума с Еретиком принцепсом Люцифером продлится еще долго. Прибудут новые полки гвардейцев. Возможно, появятся и космические десантники, чтобы покончить с богохульством самозванного сына Императора. Миновав несколько развилок голубого туннеля, маленький отряд Джака Драка вышел на бескрайнюю равнину. Стены паутины раздвинулись. Капилляр привел их в Вену. Теперь нужно набраться терпения и отыскать вход в симметричный капилляр. Мы разойдемся так, чтобы не терять друг друга из виду, и обследуем участок за участком, решил Лекс. Изредка я буду окликать вас, чтобы никто не потерялся. Голоса свяжут нас как веревка. Джак вошел первым в голубой туман, Грим вторым, затем отправилась Рокель. Лекс замыкал шествие, чтобы иметь возможность подкорректировать направление, если кто-нибудь отклонится от прямого курса. Вскоре раздался торжествующий крик. «Это Джак! Я нашел вход!» На голос Инквизитора собрались остальные. Пройдя очередную серию закоулков и поворотов, они попали из капилляра в новую артерию. Карта утверждала, что место, которое они искали, совсем близко. Нужно пересечь артерию и миновать три развилки. Джак, Грим и Ракель собрались у симметричного капилляра, поджидая Лекса. Неожиданно резкая пульсация прокатилась по паутине. Вибрация энергополя усиливалась каждой секундой. "Это летит эльдарский корабль", воскликнул Грим. «Он несется прямо на нас! Беги! Беги, Ракель! Лекс! Корабль!» Туман заколыхался волнами. Ракель, Грим и Джак нырнули в узкий туннель-капилляр, прислушиваясь к гулким шагам Лекса. «Быстрее! Быстрее, Верзила!» Версила! торопил Грим. Огромная белая бабочка мелькнула и мгновенно скрылась из глаз. Ударная волна взвихрила во дворота и цунами синего цвета. Центробежная сила едва не выбросила троицу, спрятавшуюся в туннеле в центр урагана. Лекс с кубарем покатился назад и пропал из виду. Он попал в келеватор корабля. Грим звал десантника снова и снова, но ответа так и не получил. Они продолжали ждать. Если пролетавший корабль не отбросил Лекса на другой конец галактики, найти нужный туннель-капилляр он сможет только по присутствии друзей. Время в паутине отсутствовало. Сколько они ждут? Час? День? Ну вот, наконец, гигант вынырнул из тумана. А, Облегченно выдохнул Дарки Буст. «Вот и я!» Он вытер рукой потный лоб. «Что-то ты запоздал!» не применул уколоть грим. «Много входов пересмотрел?» «Шесть!» — ответил Лекс. «Я знал, что вы меня ждете. Самое трудное оказалось определить, в какую сторону идти. Я перекувырнулся тысячу раз, не меньше, так что уже не соображал, где перед, а где зад». Но помолился Рогалу Дорну, и он направил меня. «Мог воткнуть себе палец в глаз!» Ха -ха — хмыкнул Скват. «Я воткну палец тебе в глаз, коротышка!» Лекс схватил Грима за шиворот и, хохоча, потряс его словно щенка. И вот они вышли на перекресток четырех туннелей. «Мы... мы на месте!» Сверившись с картой, выдохнул Джек с триумфом и надеждой в голосе. Две пары глаз и один без пары взглянули на Ракель Бинт-Казинскис. Девушка нервно крутила на пальце единственный заряженный перстень. «Меня все трясет!» пролепетала она, ожидая, что Джак достанет карту и придаст силы ее измененному телу. «Ужасное дело попасть в руки Инквизитора!» «Ракель!» — торжественно провозгласил Драка. «Прямо за этими стенами в вар пространстве находится сила добра, благородства и правды, которая может трансформироваться в эмбрион нового бога, который сменит нашего императора!» Либо обновит его, да простится мне моя ересь. Эта сила избавит его от тысячелетней агонии и даст вечный покой. В тоне Джака слышалась неловкость. Верил ли он сам в возможность победы? Он знал, что светлый путь существует. Видел, как сияет рука славы Лекса. «Но сомнения... сомнения живут до тех пор, пока намеченное не свершилось!» Лекса одолевали смешанные чувства. «О, Рогалдорн, укрепи мою душу и допусти в нее коварное предательство!» — взмолился десантник. Грим совершенно раски, словно разум его остался бродить где-то в паутине. Они нашли место, которое не открывалось еще никому. Так пусть же сомнение не извратит священный момент. Джак, Лекс и Ракель опустились на колени в центре перекрестка, омываемого синим светом эльдарской паутины. Только Грим остался стоять. Скваты не ведали, что такое благочестие и набожность. Тайный инквизитор прочел молитвы императору, затем Ньюману и Светлому Пути. Он повернулся к Ракель, но подходящего слова он не нашел. «Ты хочешь просить меня смириться со своей судьбой?» пролепетала девушка. Джак метнул разгневанный взгляд на грима. — Что ты ей сказал? — закричал он на карлика. — Ничего, ничего! — попытался защититься склад. Клянусь спокойными предками, ни ничего! — Я старалась! — срывающимся голосом продолжила Ракель. — Старалась изо всех сил! Дайте мне избавление, прежде чем тираниды или, или какие-нибудь другие твари поймают меня. Хорошо, — тихо заключил Джак, довольный, что все складывается удачно. Настоящая Мелинда хотела забвения, — признался он, — но она не верила, что сможет получить его. Ракель заплакала. Ты хочешь вновь, вновь вытащить ее в мир ужаса и страданий? Я, я понимаю твое желание. Ты великодушна. Но нет никого великодушней Мелинды, которая вскоре заменит душу этой женщины в ее же теле. Мелинда нужна мне. Понимаешь, Ракель? Необходимо. Лишь ассасин сможет победить принца Салюцифера. Ты... Ты задумал вернуть ее... Вернуть ее прежде, чем, чем мы узнали о восстании на Гености. Я... Я... Я принимаю свою судьбу, Инквизитор. Принимаю. Пошли меня возьму, чтобы я... Больше никогда не увидела того... Того, что мне пришлось увидеть. У меня... Нет... Будущего. Да... Но есть светлый путь, который твоя жертва приблизит. «О, император сущего!» — воскликнул Джак. «Прости меня!» «Восприми это как... как должное!» Ракель зарыдала, покорно склонив голову в подтверждение того, что готова отречься от себя в пользу другой, той на которую она походила вплоть до мельчайшего штриха татуировки. Лекса глубоко расстроила жертва девушки. «Мы – друзья!» – сказал он, протягивая Ракель левую руку. Джак вытащил карту убийца. И тут же вторая карта вывалилась из кармана. Демон Зинчакоса взглянул на Инквизитора. Джаку стало не по себе. Он поспешно бросил карту убийца сверху. Мелинда побила демона. «Помолимся и возрадуемся!» провозгласил Драка. Ракель всхлипнула. «Я... я возрадуюсь лишь лишь в забвении, — так говорила Мелинда. Воровка перестала быть самой собой, убийца возвращалась. Джак сделал Лексу знак «Снять красный пояс», десантник размотал повязку, обнажив пустую глазницу. Инквизитор завязал пояс на шее девушки, словно готовил ее к ритуальному самоубийству. «Смотри на карту», — приказал он, «глаза в глаза, утони в них. Ты отправляешься в океан душ, чтобы пробудить могучее сознание добровольным самопожертвованием». «Спиритум тум in pacem Dimito, запел инквизитор на древнем языке. «Мелинди, меомамур, адвитем новом ревокацио!» Примечание. На высоком готике. «Душу твою с миром отпускаю, Мелинда. Моя любовь, тебя для новой жизни вызываю!» Конец примечания. Грим поежился. Лекс повернулся боком, чтобы лучше видеть древний обряд, такой же мрачный, как и те, что совершались в крепости-монастыре Ордена Кулаков. Гейша-убийца на карте шевельнулась. «На этом месте», — речитативом повторял Джак, «где время искривляется и поворачивается вспять». «Силой и милостью императора!» Ракель вскрикнула и упала на пол, корча словно от боли. С губ девушки слетел крик, вызов и утверждение своих прав. «Я! Мелинда!» В торжествующем голосе прозвучали интонации кровожадной убийцы. Имперского агента, обученного секретом тайного ремесла в центре Официо Ассасинорум. Джак упивался победой. Мелинда привстала, ощупывая грудь, куда вонзилось копье Амазонки, вывернувшее наружу ее внутренности. — Я... Мелинда... Хрипто... Хрипло повторила она, перекатилась на живот и вскочила на ноги. Широко распахнутых глазах ее плескалось безумие. Боже, она не узнавала Джака. Видела ли она его вообще? Встав в боевую стойку, ассасин скричала. Умрите! Умрите отродья фениксов! И с яростью бросилась в атаку. Глава 18. Илюмитат. Как случилось, что Мелинда не узнала Джака? Может быть, мундир комиссара с золотыми эполетами и множеством значков ввел ее в заблуждение? Нет, убийца назвала инквизитора отродьем фениксов, а заодно и Лекса с гримом. Князья фениксы... Эльдарские воины-одиночки бродили по паутине с одной планеты на другую. Иногда они внезапно исчезали на целые столетия и вдруг появлялись вновь. Каждый князь Феникс так преданно следовал по тропе войны, что возврата ему не было. Если кто-либо из них умирал, его душа оставалась внутри доспехов. Вместе с доспехами к достойному кандидату переходила и душа умершего. Так легендарная птица восстает из пепла. У входа в черную библиотеку Мелинда погибла от руки амазонки Феникса. Воскресшая Ассасин вернулась именно в тот момент отчаянной схватки. Смерть не отпускала ее пробужденную психику. Мелинда снова дралась в своей последней битве. Так душа, приговоренная Каду, раз за разом подвергается повторяющимся пыткам. Она видела перед собой трех князей фениксов. Ужасная шутка паутины. Но не она станет жертвой. Не она! Кулаком Мелинда ударила тайного инквизитора прямо в сердце. Нательный бронежилет смягчил удар, но Джак отступился и чуть не упал. Убийца мгновенно сообразила, что спасло ее врага от неминуемой смерти и подпрыгнула, метя ногой в голову. «Мелинда, остановись!» — крикнул побледневший Джак, глядя в зачаровывающие безумные глаза возлюбленной. Но она не узнавала его. Сбив в прыжке инквизитора с ног, Мелинда схватила его, подняла над головой и швырнула вниз. Кости драка хрустнули. Боль наполнила его тело, словно бурлящая лава. Джак закричал. Мелинда снова схватила его и бросила через бедро. Затем подпрыгнула с разворотом в воздухе, на ее разящая пятка натоткнулась на руку Лекса. Болтер, который вытащил гигант, Отлетел куда-то в голубой туман. Джек следил за боем сквозь пелену боли. Хищно расставленные пальцы ассасина нацелились в раненый глаз десантника. Но Алекс разгадал ее маневр и вовремя уклонился. Пострадал бросившийся на помощь грим. Скват, ругаясь, упал на спину. Значит, остался в живых. Кратышку спасло то, что Мелинда еще не привыкла к новому телу. Лекс напряг могучие мускулы. Он колебался. Враждебное поведение Мелинды было необъяснимо. Если только... Если только она не сошла с ума. Или она вернулась из океана душа, безумивший, или в ее тело вселился демон. Ассасин загнулась, как кошка, сжала кулаки и снова закричала. «Я...» «Мелинда!» Ее взгляд остановился на перстнях. Меня огнемет отравленная игла и лазер. Мелинда раздраженно взревела, как же она это сразу не заметила тайное оружие. И тут же направила один палец на Лекса, второй ткнула в Грима, а третий в Джака. Драк инстинктивно прикрылся здоровой рукой, Лазерный луч пробил незащищенную ладонь. Боли Джак сначала не почувствовал. И вдруг она накатила мощной волной. Казалось, обугленная рука горит огнем. Из глаз Инквизитора невольно покатились слезы. Еще большая скорбь угнетала его душу. Все надежды рухнули. Не только мечты гордеца Драка но и все чаяния человечества. Мелинда с недоумением смотрела на огромного князя Феникса, оставшегося невредимым. Живой карлик поднимался с пола. Сработал лишь лазер. Меня огнемет, отравленная игла отказали. Как это случилось? И почему тело так плохо слушается? Почему пояс завязан на шее, а не на талии? «Тут что-то не так. Какую шутку сыграли с ней князья Фениксы?» «Происходящее похоже на сон. Но убийца Мелинда хитра и коварна. Ее не победить даже в мире сновидений!» Прежде чем враги спохватились, она нырнула в один из четырех туманных туннелей, чувствуя непонятную усталость. Легкие работали не так ритмично, как должны были бы. Перед глазами засверкали звездочки. Но Мелинда заставила себя не снижать скорость. Преследуют ли ее князья фениксы со своим колдовскими штуками? Туннель раздвоился. Не раздумывая, убийца повернула направо. Джак еще дышал. Болела несуществующая рука. Агония сдирала кожу. Трагедия вонзала в сердце гвозди. Словно тайный инквизитор принял на себя часть вечных страданий Императора. Ужасная катастрофа ждет человечества. Император погибнет. Империум пойдет, Честь, благородство... Вера и гордость утонут в котле кипящей крови, и на закате цивилизации на свет выползут мрачные силы зла. Аус поглотит реальность. Отчаяние точило Джака, словно крыса, выгрызающая внутренности. Он стал на путь предательства и ереси. Воскрешение Мелинды принесло не искупление, а безумие. Но почему она не убила его, а только ранила? Лекс поклялся выполнить миссию уничтожения при необходимости. Со стоном драка приподнялся, опираясь на культю и встал на колени. Он пригвоздил Лекса полным ненависти взглядом и неожиданно разразился потоком гнусных ругательств. «Чтоб сдох хилый коллега Император, чтобы свет, что его примарха, Рогла Дорна, догорел, как сальная свеча!» «Слава! Дзинчу! Чекамедзан! Дзунай!» Тайный инквизитор призывал владыку перемен на его собственном языке и скалил зубы в звериной ухмылке. Он явно был снова одержим. На этот раз полностью. Лекс прицелился. С именем Рогаладорна на устах он выстрелил в голову Дорака. Серое вещество мозга разлетелось слипкими липкими каплями. То, что с момента зачатия являлось единым, потеряло свою целостность. Лобные доли смешались с задними участками коры и мозжечком. из круглого отверстия во лбу потекло серо-розовое желе. Грим отвернулся. Лек смолился. Взяв себя в руки, склад горько вскрикнул. Не думал я, что демоны умеют проникать сквозь стены паутины. Единственным глазом десантника смотрел труп драка, затем спросил: «О чем это ты?» Грим смутился. «Я, я считал, что эльдор не летает в пространстве так, как это делаем мы, чтобы, ну.» «Не попасть в лапы демонов, поэтому они создали паутину. Но если паутина — барьер, то, то, то как же демон мог попасть в Джака?» «Все дело в уникальности перекрестка, коротышка!» Грим недоверчиво покачал головой. «Я думаю, что демон сидел в теле босса с тех пор, как он переманил его из себя, Лекс!» «Я не слишком разбираюсь в проблемах потустороннего мира!» «Если только там был демон!» Задумчиво добавил Скват. Лекс сжал болтер, словно руку товарища по оружию, предлагающего помощь. «Объяснись!» «Я... Я думаю, что Джак впал в отчаяние!» «Проговорил Грим. Из-за нее!» Он мотнул головой в ту сторону, куда скрылась Мелинда. Безумием было воскрешать убийцу. Он отчаялся? А как же принесенные клятвы? Я... знаю, что такое отчаяние, Лекс. И могу заметить, когда это происходит с другими. Даркибус угрожающе потребовал. Говори... Грим горько вздохнул. Не хочу. Тогда я заставлю тебя. Скват жалко промямлил. Я поклялся Ракель, что что с ней все будет в порядке. Я поклялся своими предками. Поклялся, зная, что лгу. «Тебя пугает фальшивый клятвый сквад?» Грим поморщился. «Это все равно, если бы ты предал Рогрол... Дорна. Сквад-клятвопреступник не сможет родить потомство. Никогда не станет предком!» Страх мурашками побежал по спине десантника. «Я не... не предавал примарха. Тихо, но твердо проговорил он. «Не предавал орден, но я заблудился. Мне пора вернуться на истинный путь, возвратить свое доброе имя!» Коротышка всплеснул руками. «Только не лишай себя второго глаза, Лекс!» «Не богохульничай, дурак!» Мы вернемся на Генос, где идет война с постанцами. Десантники наверняка прибудут на планету, чтобы подавить восстание. Через год, через два или три. Космические волки или Кровавые Ангелы. Или Ультрамарины. Неважно. Ну, но линза с маршрут... с маршрутом разбилась. Я помню путь, коротышка. Пора нам убираться отсюда. Да будет проклято это недоброе место. Грим недовольно скривился. Опять геноз да? Разноцветная радуга манит дикарей, считающих, что в ней зарыты сокровища. Нет, возразил Лекс, так говорить кощунство. Подаваться отчаянию, богохульство. Он крепко сжал кулак. Грим отшатнулся, решив, что десантник собирается ударить его, но Даркибус лишь хмуро улыбнулся. Как ни был бы он далек от крепости монастыря и от своих товарищей по оружию, наполовину слепой и полураздетый, он оставался имперским кулаком. Пойдем, малыш, позвал Лекс. вославим свои имена. Верной службой императору. Тра-да-да-да-да! Короткая вспышка. Бум! Джак зажмурился. о Вселенная взорвалась. Лишенный тела, драко плавал в голубом тумане. С огромной высоты он взирал на собственный труп, неподвижно растянувшийся в туннеле паутины. Глядел на Лекса, на коленях читающего молитву, на обескураженного грима. Неземная легкость наполнила душу Джака. Светящиеся голубые туннели расходились от перекрестка. Тайный инквизитор знал, что усилием воли он может влететь в любой из четырех коридоров или увеличить разрешение, как в телескопе, и рассмотреть то, что находится вдали. Мелинда убегала, как загнанное животное. «Стой! Стой!» Зрение души Драка, сопровождающее воскресшую гейшу-убийцу, воспринимало ее светящуюся ауру. Гипнотическое состояние последней битвы не рассеялось в ней. Когда же проснется ее разум? Аура Мелинды переливалась сложным узором. Может, Ракель не полностью исчезла из своего тела? Может, воровка до сих пор прячется где-то в глубинах подсознания ассасина? Да, именно так. Ракель не умерла окончательно. И Мелинда будет непостоянной нестабильный. Джак не мог позвать возлюбленную. Не мог дотронуться до нее, как бы ему этого не хотелось. Он позволил своему зрению долететь до выхода пещеры со сверкающими кристаллами. Дальше ему путь закрыт. Драка вернулся туда, где остался его труп и хладнокровно посмотрел вниз. Грим. Горевал и о себе, и о хозяине. Отчаяние загрязняло ауру сквата. Он верил, что проклят, потому что дал ракель лживую клятву. И ошибался, так как Ракель не погибла. Если бы только Грим узнал истину. Четыре туннеля разбегались в разные стороны от перекрестка. Отсюда можно попасть в любую точку галактики. Внезапно Джак почувствовал чье то ментальное присутствие. Трансцендентные личности князей Фениксов называли себя Мауганра, собиратель душ, Бахарот, плач ветра, Джайнзар, буря безмолвия, Карандрас, охотник тень. Джак понял, что душа его не уплыла в бескрайний океан. Он мог плавать по всем развилкам и туннелям паутины, но не мог покинуть их. Знания, скрытые в лабиринте, стали доступны ему. Он обрел способность общаться с другими ясновидящими Эльдер. Вот оно, просвещение, недоступное ни одному из живущих иллюмитатов. Лекс и Грим покинули перекресток, направляясь на Геност. Джак напрасно пытался окликнуть их, заверить, что душа его жива, объяснить, что происходит с Мелиндой, обнадежить друзей. Они не слышали его. Восторг охватил тайного инквизитора при мысли, что он стал крошечной частичкой чего-то прекрасного и благородного. Он слился с сущностью Ньюмана, витающей в реальности как атомы вещества, которые однажды станут звездой. Конец 18 главы. Конец книги «Миссия Инквизитора». Для вас работал Александр Громов.